Мария Сокрытина Сказание о Шамирам Книга 1 Смертная Пролог История Шамирам из уст Сун Леги Ун нони Первая таблица в пересказе «Всю видавший до края мира поведал однажды, как задумал Отец Неба истребить род человеческий ибо погрязли люди во грехе. Скорбью исполнилось сердце бога и пожалел отец, что создал людей, ведь взяли они слишком много от безумной матери земли. Но не желал он ссориться с женой, потому какие люди были угодны. Позвал он тогда старшего сына, бога Дзумудзи, и повелел ему сжечь посевы, обратить воду в кровь и наслать на людей мор. Затрепетал Дзумудзи, предвидя гнев матери. Умолял он отца смилостивиться, но тот был непреклонен. «Не ты ли повелеваешь бурями?» – сказал он сыну. «Разве не про тебя говорят люди, что не ведаешь ты жалости, ибо сердце твое камень?» Не посмел Дзумудзи противиться отцовской воле, но решил пойти на хитрость. Позвал он Эрышкигаль, повелительницу подземного мира, и сказал ей, «Позволь увидеть жену мою, прекрасную Шамирам». Знал Дзумудзи, что не раз Шамирам заступалась за людей и утихал гнев отца, ибо сладостны речи богини любви неведомо ей, как смирять мужские сердца». Выслушала его Эрешкигаль и ответила. «Нет ее в моем царстве». Удивился Дзумудзи. «Разве не томится Шамирам под землей в холоде и тоске? Разве дозволено ей вернуться наверх, увидеть солнечный свет, вкусить жизни?» Согласилась тогда Эрешкигаль и добавила. «Сама спустилась ко мне, Шамирам». «А тебе ведом закон. Никто не уйдет из царства смерти, не предложив себе замену». Отвел взгляд Зумудзи, ибо как не любил он жену, умереть ради нее не хотел. «Не пожелала Шемерам вечности подземной», – продолжила эр -Шкигаль. «Сбежала в другой мир, к другим богам. Там ищи ее, брат». Далее, до конца таблицы, от текста сохранились только ничтожные фрагменты.